Глава двадцать девятая. Кащеевы владения. «Как я не люблю всякие официальные визиты. Съездили ковер забрать, называется!» Думала Катерина, когда верхом на волке возвращалась в дуб. «Ничего себе!» Она с трудом проснулась утром после вечернего торжественного ужина. Елисей чувствовал себя виноватым, поэтому старался развлечь гостей, угостить и порадовать. Василиса во всём ему помогала и обижать их не хотелось. Поэтому Катерина не смылась пораньше, но досидела на пиру до полуночи. Радко тоже присутствовал в качестве её спутника, но ему это давалось гораздо легче. Он был свеж, доволен жизнью и весел. Кать, а мы сейчас куда? Степан тоже выглядел вполне жизнерадостно. В дом, а потом в казку будем. Ответил за Катерину кот. Вот так и живу, думала Катерина. Сначала туда, потом сюда, и кто бы ещё уточнил, я-то что хочу? Не ворчи, тебе не идёт. Ну, и, и что ты сама там что хочешь? Баюн, когда мог, беззастенчиво подслушивал Катины мысли. Да мой хочу, а то меня эти бабули как-то напугали. открываешь вот так дверь, никого не трогаешь, а там девочка, девочка. А почему ты такая бледная и усталая? М-м, да, это не сильно приятно было, прямо, скажем, не вообще. Домой тогда мой. Покладист согласился, Боюн. М-м, давай сейчас снизимся, и ты ворота откроешь. Кот, ну что ты в самом деле? А сказку будить Да и ратко посреди укомори нельзя кинуть, вздохнула Катерина. А, ратко икону не довезут в целости и сохранности. А сказка спала, себе уже столько лет, что и ещё поспит. Хмм, ничего страшного. Успокаивающе потёрся о её локоть Боюн. Нет уж. Я уже настроилась. Давай сначала сделаем дело, а потом домой. Ладно. Только можно без визитов в города. Они все от меня чего-то ждут, что-то хотят, а я каждый раз боюсь, что не смогу им помочь. Решили лететь в Дуб, там немного дать Катерине передохнуть, а потом уже двигаться на север, к владениям Кощее и попытаться разбудить сказку про золоторогих оленей. Долетели быстро. Дуб очень обрадовался их возвращению. Сами собой загорелись свечи на столе, загудел огонь в печи. Развернулась с катерцем Абранка, ожидая пожеланий баюна. В горницу радостно выпорхнула Жаруся и зависла над прибывшими, задавая великое множество вопросов одновременно и очень пронзительным голосом. Катерина погладила подвернувшийся под руку стул, он подтолкнул её под колени и, гордо перебирая крепкими дубовыми ножками, повёз девочку в комнату. Там она, умывшись и переодевшись дороге, с наслаждением растянулась на кровати. Ой, хорошо, когда можно спокойно полежать и не ожидать какого-то подвоха или опасности, лениво думала Катя, но насладиться этим чувством ей не удалось. А, я не могу больше слышать это слово. Никаких пораньше. Вополь Боюна снёс Катерину с кровати. Не зарубий себе на своём длинном буром носу. Затем нам и туда ни во что не поедем. Что случилось? Катерина оглядела горницу, беззвучно охочающих Степана и Кира, ратко очень старающегося выглядеть серьёзным, невозмутимого Борова и страшно сердитого Боюна. А, нет, опять! Опять пораньше! Я кот, а не петушок золотой гремешок. Я терпеть не могу ехать куда бы то ни было не свет, не заря. Да! И ты это прекрасный маяк. Баюн оказался прямо у морды Бурова и возмущённо фыркнул на него. Не вопи! И не фырчи на меня. Ты можешь любить что угодно, но поедем мы утром пораньше. Пока в этим, пока доберёмся, пока Катюша найдёт героев сказки. Ты хоть помнишь, что это воще его территория и ночью там ещё опаснее ты можешь справиться со своей ленью нет тогда оставайся тут бапы да, да как ты смеешь Боюн рассверепел в серьёз. "Без меня ничего бы вообще не было. И к Екатерину я машал. А ты, а ты хочешь, чтобы я её одну отпустил? Почему это одну? Нас и без тебя вполне достаточно, чтобы ей помочь и защитить". Её волк презриливо сморщил нос. Разговор выходил за рамки обычных дружеских привеканий, и Екатерина решила срочно вмешаться. А может, мне самой слетать, а вы пока другайтесь? Она встала между рассветлепевшими приятелями. Волк, зачем ты его злиш? Баюн, я никуда не полечу без тебя и без волка, ты же знаешь. А если ты не хочешь ехать совсем рано, а волк не хочет совсем поздно? Давайте выберем время поудобнее. Жаруся прилетела на её плечо и кивнула изящной головкой. Действительно, что это вы тут разошлись? Девочки по все нужны, и по времени надо разумно решить, а то я сейчас её унесу от вас. И зорьтесь сколько хотите. Кот сердито дёрнул хвостом, два раза обошёл стол, сел на лавку, поёрзал на подушке, повздыхал и не глядя на Бурова постучал лапы по скатерти. Амби, пожалуйста. Придирчиво оглядел мгновенно возникшее на скатерти блюдо, вздохнул и постучал ещё раз. И сроил печянку в большом блюде. Покосился на Бурова и вздохнул. Ну, чего ты там стоишь? Иди уже обедать, пора. Бурый усмехнулся, оценив шаг к примирению. Крюонко он любил именно сырую, а баюн терпеть её не мог в сыром виде, даже запаха не переносил. Так что заказ такого блюда был для него жертвой. Чего это их разобрало? Жаруся улетела в Катину комнату, не разжимая когтков, и унесла с собой Катерину, вроде как переодеться к обеду. И та решила выяснить, в чём проблема-то была. Чего это так взбелинился баюн и разошёлся вок? Это суть как раз в сказке, которую ты собираешься лететь будить. Точнее, в том, что она не очень далеко от Кащеева замка. Кот потому и визит за ковром придумал, время тянул. Они оба за тебя смертельно боятся и нервничают, только и всего. И я тоже. Жаруся нежно коснулась щеки Катерины клювом. А-а-а, а то я совсем не поняла, что это такое приключилось, что они так озверели оба. Они, милая, на самом деле, сейчас гораздо текреп друг к другу относятся, чем когда-либо до сих пор. Ты нас всех связала накрепко, и эти узы позволяют и поругаться, и помириться легче, чем раньше, по-родственному. Жаруся покачала головкой, оглядев Катерину в узорчатом бледно-голубом наряде. Нет, тускло как-то. Давай-ка вишнёвый сарафан с кружевами и душегрейну на меху, для уютности. Вот, другое дело. В горнице уже царила атмосфера полного взаимопонимания. Спорщики и по времени договорились, и по остальным сложным вопросам. Катерина, правда, усмехнулась про себя о том, что её-то тоже можно было спросить, когда она сама хочет выйти, но тут же себя одёрнула. Ишь ты, важная цаца. Когда надо, тогда и выйду, или вылечу. Главное, чтоб не ругались эти двое. Волк деликатно слизывал печёнку с блюда. Боюн аккуратно ел жареную рыбку. Сивка, наблюдая за ними, насмешливо встряхивал гривой и жевал яблоки и морковь, а жаросик клевала вываренную в меду золотую пшеницу. Катерина с удовольствием наслаждалась вкуснейшим пирогом и косилась на мальчишек, активно спорящих о каких-то сложных ударах. И тут она заметила, что Родко не только не ест, но даже не прикоснулся к еде. Она вопросительно глянула на него. Ты что, не ешь? Невкусно? Нет, всё замечательно. Просто я хотел спросить, можно мы потом поговорим? Гродко явно волновался. Конечно, ты поешь, и мы можем поговорить. Екатерина кивнула на входную дверь. Пройдёмся после обеда, если хочешь. Очень хочу. Гродко придвинул к себе тарелку. После еды все разбрелись по своим делам. Катерина переоделась в шубку, теплые сапоги и шапочку с опушкой и выскользнула из дуба незамеченной, воспользовавшись тем, что в оку волок мальчишек для объяснения тех самых ударов, о которых они спорили. После обеда, конечно, никто всерьез не тренируется, но траекторию движения мяча показать можно вполне. Радко стоял, прислонившись к дубу и ожидая Катерину. «Спасибо, что согласилась поговорить». Ты же скоро домой собираешься. Радко долго готовился к этому разговору. Да, пора бы мне уже. А а что потом? Ты вернёшься? Мы ещё встретимся? Катерина смутилась и растерялась. Вот почему он спрашивает. Устал мотаться за нами? А может какие-то свои дела есть? Он же княжич, и вроде угодья у него свои будут, думала она. Я вернусь с радостью, а про остальное Катя помедлила и увидела, как помрачнел Радко, а потом безнадёжно махнул рукой и отвернулся. Я так и знал. Конечно, я не понимаю ваш мир. Конечно, ты совсем не такая. Какая не такая? Опишила Катерина, которая такого разочарования от Радко не ожидала совершенно. Не такая, как наши девушки. Я всё время боюсь не успеть, не оказаться рядом, разочаровать. У нас-то всё проще. — Я понимаю, что не подхожу. — Так, погоди. Катерина поняла, что дело запуталось окончательно и решила, что если сейчас не осмелится разобраться, то уже никогда ничего не поймет в общении с Радко. — Ты вот сейчас о чем? Куда ты не подходишь? Я думала, что тебе надоело с нами мотаться, и дела же у тебя есть свои. Радко ошеломленно повернулся обратно к Катерине и широко раскрыл глаза от удивления. — Да что ты! Как мне может надоесть? Это самое потрясающее время, которое у меня в жизни было. Я просто все время боюсь, что подведу тебя. Вот хотя бы у Елисея. Степана украли, и кто поехал его спасать? Ты. Бабки эти усыпляющие опять же. Я даже не успел понять, что случилось, а проснулся потому, что ты меня разбудила. А я-то сам что? Екатерина слушала его, слушала и наконец не выдержала, да и рассмеялась. Ой, не сердись только, пожалуйста. А я всё это время боялась, что мы тебя от своих дел ввлекаем и наскучили уже. Катя, да ты что? Радко застыл с открытым ртом, а потом тоже не смело присоединился к её смеху. Да, по-моему, нам лучше чаще разговаривать, а то так можно такое напридумывать. «Ты вот выглядишь исключительно уверенным в себе и не скажешь, что ты, оказывается, переживаешь, что не успел с колыбельными старушками пообщаться». «Немного потерял между нами», — смеялась Катерина. «Радко, я же могу что-то, чего другие не могут. Только поэтому и справилась и с Гордеей, и с бабушками из Зыби. Это не моя заслуга совершенно. Я только пользуюсь тем, что мне дано». Вот легко с царями общаться, мне точно не дано, Катерина вздохнула. Но с тобой я себя чувствую при дворах гораздо лучше и увереннее, честно. Я вообще не представляю, как бы управлялась совсем у царя Василия без тебя. Радко от её слов просто оживал. Во-первых, фраза про то, что им хорошо бы чаще разговаривать, давала надежду на дальнейшие встречи. Во-вторых, Оказывается, его присутствие Катерине надо. И в-третьих, что она и не ожидала от него чудес с вещами, которые от него никак не зависели. Они сидели на выгнувшихся в виде скамьи дубовых корнях и просто разговаривали. Кот подглядывал за ними из окна, пока его не изловила Жаруся и не прогнала на печку. На печке Баюну пришлось подглядывать с помощью блюдечка, Хотя по зрелому размышлению Паюн решил, что так даже удобнее: полёживаешь себе в тепле и мягкости, а все новости прямо перед носом. Разговор Раткос с Катериной произошёл очень даже вовремя, потому что на следующий день решили, что княжича пора отправлять домой. В кощейвых владениях он ничем помочь не мог. Катерина махала вслед улетающему в небо вихорьку и радовалась, что успела так хорошо поговорить. Сродко. Ты молодец. Прынёк маялся и переживал. Так спокойно будет ждать твоего нового визита в Лукоморье, мурлыкнул рядом Баюн. Как я понимаю, нет смысла спрашивать, откуда ты про разговор и его детали в курсе, вздохнула Катерина. Ни малейшего, уверенно кивнул Баюн. и в очередной раз подумал о том, какой он умник. А что? Кто Катерину-то нашёл? То-то же. Катерина стояла перед стеной густого тумана и понимала, что начинает не просто волноваться, а очень волноваться. Она-то в тумане будет. А ну, как Кощей нападёт на её спутников! — Что? — Волк почуял Катин страх и моментально оказался рядом. — Ты нервничаешь! Гораздо сильнее обычного. Может быть, не надо сегодня туда идти. В следующем году попробуешь. Волк: "А если Кощей на вас нападёт? Мы-то в тумане, он до нас в любом случае не сможет добраться". Катерина удивлённо смотрела на закашлевшегося от смеха волка. "Вот о чём тебе не надо волноваться". Так это об этом. Мы не такие уж беспомощные. Не переживай за нас, пожалуйста. Это мы с ума сходим, как бы в тумане ничего не случилось. Мы-то прекрасны тут, тебя дождёмся. Особенно «Баюн, тем более, что ты ему избушку оставляешь. Я, правда, не понимаю, зачем. Лучше бы с собой взяла». «Нет уж, не хочу», — решительно замотала головы Катерина. Она тайком взяла с кота слово, что если явится Кощей, то кот и остальные укроются в избе, и так от ледяного негодяя замаскируются. В самом-то деле, чего нарываться на бой, пока Катерина в тумане, и еще непонятно, когда вернется? В туман страшно не хотелось. Эта зеленая пакость даже при ярком солнечном свете выглядела мерзко и уныло. А сегодня и день хмурый, пасмурный, и ветер до костей пробирает, несмотря на теплую одежду». И очень портит настроение мысль о том, что где-то неподалёку Кощеева вотчина. Катерина сильно жалела о том, что не приняла предложения Ката отложить этот поход на год, а лучше на пару лет. Но зайдя в туман, она очень быстро забыла о своих сомнениях и огорчениях. Глянь, Катерина, посмотри, следы явно сани ехали. Кир углядел между елями и соснами санный след. И правда. Катерина легко прошла до следа по плотному снегу. Только вот непонятно, нам-то куда идти, налево или направо? Налево, тут же ответил Кир, страшно довольный тем, что так здорово у него получается быть разведчиком. Почему налево? Степан никак не мог понять, с чего это Кир так уверен. А да ты посмотри сам. Вот след от саней. Хм, а вот по нему ложить прошла. Это как возможно? Только если сани в одну сторону ехали, а потом обратно возвращались, и ложить наступила на первый след. Э, ну, да. Я бы сам увидел. Просто ты раньше подошёл, пробурчал Степан. Тогда, конечно, налево надо. Катерина усмехалась про себя. Надо же как быстро Кир разобрался. Недаром его волк по лесу таскал, следы показывал, действительно, разведчик. Не увлекайся, великий следопыт, вредничал уизвлённый Степан. По сторонам смотри. А, Катерина, гляди, стога тут зачем-то стоят. Ой, как хорошо-то! Катерина быстро подобралась поближе и начала осматривать неког вокруг стогов. Да что хорошего? И что ты там ходишь всю вокруг? Настю ищу. Старик вывез старшую дочку от первой жены в лес. Вторая жена заставила. Не взлюбила она Настю. Погоди, так это Морозка? Кир любил этот фильм смотреть. Нет, не Морозка. Так вот, вывез Настю отец и оставил в лесу. Правда, еды ей дал. Добрый попаша, ничего не скажешь. Возмутился Степан. Тут я даже спорить с тобой не буду. Вздохнула Катя. Так вот, оставил он дочку и уехал, а Настя на стог сена залезла, спряталась, а ночью прибежали к стогу оленей и начали требовать, чтобы она им еду отдала, а то иначе погубят они Настю, разбросают стог и Настасью съедят. — И олени очень позитивные, ничего не скажешь, они в курсе, что они травоядные, — заинтересовался любознательный Степан. Но... — Ну, «Мыши они едят, так что не совсем травоядные», – задумчиво проговорила Катерина. «Кать, ты чего? Заболела?» И Кир, и Степан с возмущением уставились на сказочницу. «Кто мышей ест? Олени?» «Северные едят», – уверенно заявила Катерина. «Специально у мышиных нор, конечно, не караулит, но если попадется, слопают с удовольствием». Мне когда папа рассказал, я тоже не поверила сначала, плакала даже. Помоложе тогда было, мне так обидно стало, что это он на лени наговаривает. А оказалось, что это чистая правда. И вообще, нечего на меня гневно глазами сверкать. Стог ищи, где Настя прячется. Кир старался изо всех сил, но повезло на этот раз Степану. Вот, тут следы до стога. Явно она наверху. Он легко залез на старую ель, растущую неподалёку от стогов, и подтвердил свою догадку. "Да, девушка все назарылась и прячется. А отлично. Слась оттуда и пошли". Катерина была очень довольна. "Куда это пошли? А ты что, не собираешься сказку будить?" возмутились мальчишки хором. "Собираюсь, конечно. Только оленев в сказке должны появиться ночью, а сейчас день". Во мучень охота тут до ночи быть нет можно конечно в соседних стагах обосноваться но во-первых холодно а во-вторых не могу дать гарантию что олени к нам не пристанут вымогая еду или нас не зажуют вместо мышей кто их тут знает нет уж спасибо я уж лучше подальше от хищных оленей степан поёжился кир покачал головой тогда хорошо бы место заранее выбрать где ночью можно укрыться Не знаю, как вам, а мне с такими бяшками без укрытия неуютно будет. Обошли поляну, на которой стога были, справа нашли огромный выворотин, вокруг которого был настоящий бурелом. Степан и Кир отыскали удобный лаз в центр этого укрепления и место, откуда были видны стога. Возвращались обратно в отличном настроении, а выйдя из тумана, увидели уютную избушку. около которой, настороженно повернувшись к туману, сидел Волк. «Катерина, что случилось?» Он уже через секунду оказался рядом, встревоженно принюхался, ничего тревожного не уловил и вопросительно глянул на Катю. На крик Волка из окна избушки выскочил Баюн, оказался в сугробе, с воплями выкарабкался оттуда и, и прибыл к Кате весь в снегу и очень встревоженный. «Да ничего не случилось. Нашли сказку. Точнее, Настю. Прячется в сене совсем недалеко отсюда. Но там событие-то ночью происходит. Мы решили, что лучше вернуться, чем там мерзнуть». «А-а-а!» Вот это правильно. Вот и умницы. И вечером туда и вернётесь. Нечего там просто так сидеть, и холодно, и кушать опять же нечего особенно. Давайте в дом скорее, погреться, отдохнуть. А то я как раз только что скотёрку постелил, вот встал, сел. Раньё. ты скотёрку постелил как только они ушли и с тех самых пор даже не попытался от стало отойти презрительно фыркнул волк подталкивая носом катерину в сторону избы я ни черт ничем с достоинством отозвался баюн А тебе по такому существу этого не понять. Как бы я нервничал, я кушаю. Нервный какой? Ты же жрёшь всё время, когда не спишь. И я уверен, что даже когда спишь, тебе снится, что ты ешь. Волк, увидев Катерину живой и здоровой, ухмылялся во всю пасть, глядя на возмущённого до крайности баюна. Видимо, волк был недалеко от истины, потому что баюн рассердился, но решил настроение Екатерине не портить и припомнить борому его хамство в более удобный момент. Поели и отдохнули до вечера, а потом в сумерках опять отправились к поляне, на которой нашли стога. Забравшись в укромное место в буреломе и укутавшись потеплее, мальчишки бдительно осматривали окрестности, залитые зеленоватой мутью. А Катерина начала рассказывать сказку. Жили старик со старухой. У них было две дочери. Старшая дочь Настя от первой жены старика, а младшая от второй. Не любила мачеха ни родную дочь. Настя все дела делала сама. Рано утром вставала, убиралась по дому, ходила за водой, топила печь. А младшая дочь спала до полудня, ела, пила и уходила гулять. Дома ничего не делала. Пошла Настенька в один морозный зимний день за водой, да и уронила ведро в колодец. В слезах прибежала домой и рассказала мачехе. Тар сердилась на падчерицу и закричала на старика: "Убери свою дочь с глаз моих подальше, чтобы завтра же не было её в нашем доме". Заплакал старик, но не смел слова сказать поперёк воли жены. Туман потихоньку исчезал. Воздух становился чище и свежее, лёгкий ветерок наконец пробрался на лесную поляну, унося с собой зелёный мутный морок. Через некоторое время между деревьев возникло золотистое сияние, и на поляну легко выбежали несколько оленей с золотыми рогами. Вот они, принюхиваясь, обнаружили девушку на стогу сена, затопали ногами, требуя угощения. Настя выглянула вниз и сбросила им развязанный узелок с посыпанным солью хлебом. Олени, толкаясь рогами, начали подбирать хлеб, слизывать крупинки соли со снега. А потом, доев всё до последней крошки, принялись советоваться, чем же наградить девушку. Двое разошлись в разные стороны, а потом кинулись навстречу друг другу и ударились рогами. Рога отломились и остались на снегу. Следующая пара сделала то же самое. Кать, глянь, а у первых уже рога растут. Ничего себе, фабрика по производству золота, прошептал Катерине на ухо Степан. Ещё бы ещё заметят. Кир дёрнул его за плечо. Катерина продолжала рассказывать сказку, олени, оставив на земле кучу золотых рогов, устремились в лес. Настя съехала со стога сена и ошеломлённо оглядывала привалившее богатство. А Катя и мальчишки потихоньку начали выбираться из укрытия. Ну, слушай, а может, найти такого оленя и кормить его до отвала, а он мне золото насыпает? размечтался Кир. Да, здорово был бы. Степан так увлёкся идеями, куда бы он потратил деньги, полученные от продажи золота, что чуть не рухнул, зацепившись за корень. Уже все деньги пристроил, съязвила Катерина. Держите карман шире. Настю они наградили, а её сестру, короче, там одни кости привезли домой. Так она же пожадничала. «А ты напугаешь, пока за оленем гоняться будешь и объяснять, что ты просто покормить его хочешь. Не нарывайся, короче, и помни, помни, не забывай о мышах!» Катерина хмыкнула, глядя, как оба ее спутника сразу приуныли. Вышли на поляну. Избушка стояла на месте. Баюну так и не удалось уговорить Бурова войти в избу и закрыть дверь. Волк был на крыльце». А вокруг крутился уже знакомый вихрь. Катерина. Бурый одним махом перескочил через тугие завитки ветра и оказался рядом. Это у нас что происходит? Катя сама себе удивлялась, насколько спокойно она восприняла появление Кощеева ветра. Да прилетел этот. Не пойми, чего ему надо, крутится вокруг. жужжит и воет. Волк был в ярости. Катерина с сомнением осмотрела воздушный поток, мотающийся вокруг избы. И зачем ты здесь? строго спросила она. Вихрь развернулся, изменил направление, про свистел мимо Катерины, обдав её мелкими снежинками и взлетел вверх. Сейчас не бойся кощей, пожалуй, решительно заявила Катя. И ты Так, спокойно, об этом говоришь? Растерянно протянул Степан. Ему прошлая его встреча с Кощеем совсем не понравилась, и позапрошлая тоже. Короче говоря, он бы чувствовал себя гораздо лучше, если бы вообще больше никогда с этим типом не встречался. А что мне остаётся делать? Изжегать? Екатерина недовольно дёрнула плечом. Из избушки выскочил баюн верхом на сивке, жаруся вылетев в окно, распахнул крылья над крышей. М-м, быстренько, быстренько. Баюн махнул лапой, скатывая избушку. Поманил, и деревянный шар охотно прыгнул ему в лапы. А, котюша, держи! Кот бросил его Катерине, которая ловко поймала и бережно убрала в сумку свой складной дом. М-м, поехали отсюда скорее, пока эта личность ледяная не прибыла. Баюн перепрыгнул со спины сивки на волка, от чего тот недовольно помурчился. Да, нервный ты стал в последнее время. Уж так ешь, что ещё чуть-чуть, и я тебя не подниму уже, проворчал тот себе под нос. М-м, слабел. Боюн на мёке такого рода не спускал, даже если сильно спешил. Да можно уже не спешить. Вот он уже летит. Жаруся угрожающе подняла язычки пламени на крыльях и зависла над Катериной. Сивка подставил спину мальчишкам, и когда те вскочили на него, подобрался поближе к волку, прикрывая его. а наконец-то и про меня вспомнила наша сказочница а я уж заждался думал уже о себе напомнить кощей сидел верхом на потрясающей красоты белоснежном коне легко парящем в воздухе и наконец-то дошла очередь и до моих владений доброй ночи и вам очень спокойно поздоровалась катерина Почему-то она ничего не боялась и довольно равнодушно рассматривала красавца с белыми волосами, к которым обратился Кощей. Она хорошо помнила, как в прошлую их встречу сквозь напускной облик проступила истинная внешность древнего ледяного негодяя. Теперь от него и его коня шел слабый белесый свет, очень эффектно выглядевший в ночной темноте. М-м, как скажешь. Добрый так добрый. По мне так всё равно. Кощей мирско ухмыльнулся. И что вы все вокруг так сгрудились? Не собираюсь я ничего плохого делать. Просто поболтать наведался. Очень интересные вести до меня доходят. И мага великого девчонка как-то извела, и черноморц наиный исчезли куда-то. Не знаешь куда? Мага я не сводила. Он сам с собой справился. «Черномор с Наиной на отдыхе. Насколько я в курсе. Опять же, я ничего плохого им не делала. Отдохнут и объявятся», — тоном первой ученицы ответила Катерина. Кощей расхохотался. «Ха-ха! Ну-ну! С тобой и правду не заскучаешь, сказочница! Наблюдать истинное удовольствие! Меня то как-то надоело все, всепривычные, сонные...» «Туман, опять же!» — в тон ему продолжила Катерина, невинно подняв брови домиком. «Опять же!» — согласно кивнул Кощей. «Ты про мои владения всё-таки не забывай, а то я ведь могу и выкорость, или заставить. Вон, мальчика этого возьму и приморожу, или того. Сама ведь прибежишь, правда? А у тебя тут ещё и вроде как жених, будучи, объявился...» Умный ход, поряньком от дуралей в закрыться. Только он-то и вовсе без обороны против меня. Так что вспоминай про меня, ладно? И не в последнюю очередь, а то будешь, как героиня сказки, суженого искать да из плена спасать с той разницей, что он не суженый. Кощей пристально посмотрел в абсолютно безмятежные глаза сказочницы, пожал плечами махнул рукой вихрю и моментально унёсся в сторону своего замка. Вум пронесло. Выдохнул Боюн. Да, так вот он какой, кощей бессмертный, пробормотал Кир. И такой, и другой, какой захочет он сам, ответила ему Катерина, гладя волчий загривок, вставши от ярости дыбом. Скучно ему, вот и играет. "А ты в руть как и не испугалась?" удивился Степан. "М-м, да он вроде не пугал, так марку держал". Екатерина задумчиво смотрела вслед кощею. "Ты же видел, что бывает, когда он пугает?" Степан и видел и помнил, и ощутив на спине стадо марширующих мурашек, вздрогнул. "М-м, не пора ли нам домой?" Кот потёрся головой о Катино плечо. И хитро покосился на мальчишек. М-м, сначала в дуб, а потом сразу домой. М-м, или не сразу, бамашка, там у кого-то блаам. Ой, мамочки, я забыла уроки, контрольный конец года, а я же учебники даже не доставала. Екатерина схватилась за щёки, а оба её одноклассника в один голос взвыли: "Да так выразительно тоскливо!" что в просыпающемся от тумана лесу откликнулись волки.